Глава 13. Когда с головы стёрнули мешок, я первым делом зажмурилась. Люстра под потолком, явно электрическая, сияла не хуже солнца, поблёскивая многочисленными хрустальными висюльками. Проморгавшись, я поняла, что меня притащили в бывший или не состоявшийся театр. Я стояла в партере, передо мной высилась сцена, освещённая не только той люстрой, но и множеством светильников в полу. Стульев не было, занавеса тоже, зато посредине сцены высился натуральный трон с высокой спинкой, подушками у ног и усталым мужчиной средних лет на нём. На его лбу уже начали появляться первые залысины, в волосах и густых длинных усах серебрилось седина. Одежда была редкого тёмно-зелёного оттенка. из качественного бархата. Такого на левом берегу днём с огнём не сыскать. Я в своей тонкой ночнушке до колена неуверенно поёжилась и поймала плотоядный взгляд одного из стоявших рядом охранников, направленный на мои обнажённые коленки. Что? Не думала, что и на левом берегу возможна такая роскошь. Нарушив затянувшуюся паузу, криво усмехнулся мужчина в дорогом костюме. Я выпрямилась, старательно игнорируя пожирающих меня глазами мужчин. Снотворный порошок остался в комнате, но магия моя при мне. И если, скажем, сделать надрез на семеннике без наркоза оперируемому, будет уже не до меня. Главное дотронуться и успеть отскочить вовремя. Без тактильного контакта увы, магичить пока что не получалось. Да нет, мне кажется, ваш дом на правом берегу обставлен ещё роскошнее, холодно усмехнулась я в ответ. Его односторонний оскал пропал. Мы разве встречались? Он склонил голову набок, изучая меня, поспешно копаясь в памяти и пытаясь понять, где я могла его видеть. Я покачала головой. У меня неплохое зрение, и я люблю разглядывать фотографии в Times за прошлую неделю. На третьей странице вы стоите во втором ряду прямо позади короля. Вряд ли мелкого бандита с левого берега поставили бы на такую почётную позицию. Он хмыкнул, уже более серьёзно меня разглядывая. Теперь я понимаю, почему Лалика так в тебя вцепилась. Ты необычная. Барон кивнул кому-то в зале, поворачиваться и смотреть кому, я не рискнула. Мало ли расценят ещё как неуважение. Вроде к королям нельзя поворачиваться спиной, а к авторитетам интересно можно. Моей плечней ожида накоснулась что-то мягкое. Уютный плед укутал трясущееся в ознобе тело. Я моментально согрелась, но трястись не перестала, уже от нервов. Не привыкла я к хорошему обращению в этом мире. Всем что-то обязательно от меня нужно, и почти всегда нехорошее. Тебе не интересно, почему ты здесь? Линей ВП интересовался барон, продолжая меня изучать. Я пожала плечами. Думаю, вы всё равно расскажете. Непременно расскажу, только вот дождёмся кое-кого, промурлыкала глава местной мафии, откидываясь в кресле и внимательно глядя мне в лицо. Ждёт реакции, какой? Изумление я сдержать всё же не смогла. Аэрис выплыла из боковой двери, неся себя с достоинством королевы. Уважительно склонила голову перед левым бароном, меня демонстративно не заметила, прошествовала к трону и покорно опустилась на указанное ей место. А я ещё думала, зачем около трона подушки лежат. "Тай, с тобой всё в порядке?" я переживала, внешне спокойно произнесла я, хотя внутри всё кипело и бурлило. «Вот, значит, какие у нее дела! Я нервничаю, места себе не нахожу, а она тут хорошо устроилась. Интересно, за счет чего? Девственности? Продалась подороже? И вообще, что я здесь делаю? Не пора ли уже рассказывать?» Словно в ответ на мои мысли, барон встал с трона и спустился ко мне, по дороге потрепав та и по голове, будто собачонку. Та поморщилась, но молча стерпела. «Ты, наверное, гадаешь, зачем тебя сюда привезли?» Барон обошел вокруг меня, осматривая и будто прицениваясь. Мне происходящее нравилось все меньше и меньше. Одна маленькая невинная птичка донесла до меня интересные вести. Он сделал такой упор на слове «невинное», что не догадаться о ее личности мог только тупой. «Слух о том, что мои капризы не выполняются», А условия контрактов, мною подписанных, нарушаются, сильно меня расстроил, а я очень не люблю, когда меня что-то расстраивает. Я выпрямила спину, поплотнее завернувшись в плед. Неужели Тайрис сошла с ума и сама на себя донесла? Зачем ей это? Контракты, заключённые с борделем мадам Лалики, ныне оранжерейей. Выполняются неукоснительно, всеми без исключения, решительно отчеканила я. Барон нахмурился. В её контракте сказано оказывать услуги мужчинам в борделе, получать за то процент сверх погашения долга. А она что делает? Я с трудом оторвала взгляд от его усов и перевела глаза на Тай. Она сидела с гордым и независимым видом. А я понять не могла, чем она собственно была недовольна до такой степени, что пошла жаловаться аж самому барону. Мне бы кто при поступлении в бордель предложил картошку чистить и посуду мыть, вместо того, чтобы ложиться каждую ночь с новым мужиком. Я бы счастлива была, но нет, пришлось самой себе место под солнцем выцарапывать. А этой организовали всё на блюдечке. Поубирай, помой и лет 5 и свободный человек с накоплениями. Она моет посуду, убирает кухню и гостиную после представлений и иногда оказывает мужчине услуги, наливает напитки из барной стойки. Со вздохом перечислила я: "Да, я драю вашу проклятую кухню, убираю объедки и мусор после клиентов. Я, аристократка восьмого поколения, у рождённая маркиза Дафи" вынуждена на пару с какой-то черномазой обезьянной мыть пол на всём этаже под конец фразы от возмущения Тайрис сорвалась на виск похоже компания Шады ущимила ей хвост куда сильнее собственно уборки а ты меня ещё заставила сегодня щупать шлюху это вообще кошмар что лучше бы клиента щупала ну и дура что я ей и сказала Спятила, что ли? Ты предпочла бы ложиться под мужиков, чем вымывать десяток тарелок и пол в гостиной, барон хмыкнул, наблюдая за нашим диалогом. Она рассчитывала, что после разоблачения твоего вопиющего неповиновения, я назначу её на твоё место, пояснил он всё ещё недумывавшей мне. Я открыла рот, потом обратно его закрыла. Мадам же меня не назначала правой рукой просто так. Растерянно пробормотала я. Это, в общем-то, невинное замечание вызвало просто взрыв эмоций со стороны Тай. Ты, дворняжка неизвестно откуда, решила, что всемогуща, что тебе всё можно, использовать других, издеваться, насмехаться. Это она о чём вообще? Я наблюдала это шоу будто со стороны, как на экране. Всё ещё не в силах поверить. что милая, скромная аристократочка оказалась прожженной стервой, которая, оказывается, метила на мое место. Интересно, что она собиралась на нем делать? Неужели танцевать кан-кан в первом ряду и правда так увлекательно? Или ее настолько оскорбило назначение на кухню? Ну пошла бы обслуживать по пять клиентов за ночь, поди веселее было бы. Массировать Райли ей, видите ли, не понравилось. Да мы бы в салоне вдвое больше денег сделали, чем мадам со всем борделем вместе взятые. Дура, как есть дура. Тем временем Тайрис только разошлась. Сидишь на всём готовом, только и можешь, что командовать. Тай, пойди, Тай, принеси, передразнила она меня. Кто тебе вообще дал право звать меня по имени, тем более сокращать до да какой-то собачьей клички? Барон поднял руку и, брызгавшая слюной Тайрис, резко замолчала, будто ее выключили. Она не сопротивлялась, когда с обеих сторон ее подхватили под локти два бугая из охраны барона. «Видишь, какая у тебя милая подруга?» с нескрываемой насмешкой спросил он. «Не жалеешь, что помогла ей? Как ты думаешь, сколько еще девочек в заведении лалики спят и видят?» Как бы заменить тебя на посту правой руки? Если бы передо мной снова встал выбор помочь или закрыть глаза на те ужасы, что творятся на левом берегу, я снова бы помогла, потому что я это могу. Ты никто, и ничего ты не можешь, фыркнул барон. Я покачала головой. Кто я или никто решать не вам. То есть, убить меня и прикопать под ближайшим кустом. или не прикапывать вообще. Это ваше право. Но тогда вы не узнаете, как мы могли бы друг другу помочь. И чем ты можешь мне помочь, дитя? Он смотрел на меня с любопытством, естествоиспытателя. Вот какая интересная блоха попалась. Не только скачет, но и разговаривает. Заработать деньги, конечно же. Я пожала плечами. Вы же за этим меня позвали, не так ли? Вам стало любопытно? Как Лалика утроила доходы за месяц, и вы решили глянуть сами. А эта дурочка просто под руку подвернулась вовремя. Я кивнула на застывшую по Одальтай. Та даже не дёргалась в державших её руках. Похоже, не верила до конца, что её коварный и хитрый план не удался. Баронки внул головой, и амбалы поволокли девушку к выходу. Ну, прямо тут не стали оприходовать. Уже хорошо. Я наконец поняла, что всё серьёзно. Завыла и забилась, как рыба на сковороде. Но куда ей против двухметровых лбов, причём и в высоту, и в ширину. Я молча проводила её взглядом. Цивилизованный человек где-то глубоко внутри меня орал, что нужно заступиться, отвлечь, сделать хоть что-то. Это же будет травма на всю жизнь. Дай бог, если она вообще в себя придёт. Ну изородованная местными реалиями психика хладнокровно заметила, что если бы всё шло по её плану, то развлекаться волокли бы сейчас меня. Нет, всё равно, не могу я так. Не надо. Пожалуйста, тихо попросила я. Но барон услышал, хмыкнул. Да не трясись ты так. Помнут её чуток, облапают, чтобы не повадно было. Кто ж таким мордоворотам девственницу доверит портить? А они об этом знают? Заикнулась была я, но осеклась. Взгляд мужчины посуровел. Надеюсь, ты не сомневаешься в моём слове. Я судорожно сглотнула и замотала головой. Вслед за Тайрисом проверять на собственном опыте, как он держит обещания, мне как-то не хотелось. Взмах руки барона, и один из замерших у колонн охранников подтащил мне неизвестно откуда взявшийся стул. Я завернулась углами пледа поплотнее и осторожно села, стараясь не сверкать коленками. Интересно, какая же магия у барона? Не воздух, иначе бы он стул сам подвинул. Человек явно падок на спецэффекты, не упустил бы случая. Итак, я очень внимательно слушаю. Что там у тебя за предложение по зарабатыванию денег? И если мне не понравится, имей в виду, мальчик и от добавки не откажутся. Той тощенькой на всех не хватит, а ты, кажется, опытный. Всё ещё стоявший за моим плечом амбал причмокнул и счастливо загоготал. Я скрипнула зубами, чтобы они не стучали от страха, и посмотрела барону прямо в глаза. Моё время и мои идеи стоят денег. Что вы можете мне предложить? Я выделила тоном слово вы. Теневой лидер расплылся в нехорошей улыбке. Твою жизнь и честь. Как предсказуемо. А что вам мешает меня их лишить потом, после того, как выжмете все идеи? Нет, так дело не пойдёт. Мне нужны документы, новая фамилия, желательно с родственниками, которые согласятся в случае чего подтвердить родство. Доля в новом бизнесе, 2% меня устроит. И полную неприкосновенность сейчас и потом, как для меня, так и для моих людей. Не хотелось бы обнаружить кого-нибудь из тех, кому я успела привязаться, мёртвым или избитым только потому, что вам вздумалось меня воспитать. Все вопросы можно решить словами, по крайней мере, со мной. А почему ты думаешь, что я сдержу обещание? Маги не нарушают клятв. Это я вычитала в одной из книг по резерву. Там мельком упоминались свойства магических клятв. Их маги очень не любили давать, потому что они связывали обещанием на всю жизнь. Ты ещё и хочешь, чтобы я клялся тебе, выскочке подзаборной? Барон откинулся на спинку трона, глядя на меня как на презренную блоху. Он стал задышать чаще и придвинулся ко мне вплотную, предвкушая близкое развлечение. Лалика вам рассказала, что я лекарь. Упоминала, что тот травница. Небрежно бросил мужчина, явно не принимая меня всерьёз. Лекарями женщины не бывают, это все знают. Я шевельнула плечом, прижимаясь к предплечью Амбала обнажённой кожей. Тот скользнул лапищи по моей ключице, решив, что я уже готова на всё. Лёгкий импульс Магия по-прежнему мне подчинялась только при прямом контакте с пациентом. И бугай захрипел, посинел, ловя ртом отсутствующий воздух и царапая окаменевшее горло. Я всего-то парализовала мышцы, отвечающие за работу легких. Хотела остановить сердце, но потом решила не трогать. Мало ли, не запущу потом. А с обычными мышцами я уже как-то наловчилась работать. Когда амбал упал на колени, Барон привстал со стула, чтобы лучше видеть. Как ты это сделала? Яд? Опасение за жизнь подчинённого в его голосе не было, любопытство и лёгкое удивление остановило его дыхание. Через 2 минуты, если воздух не поступит в мозг, он умрёт. Склонившись вперёд, я поймала взгляд барона. Я вам не беззащитная девочка, которой можно воспользоваться и выбросить. Да, меня можно пытать, и я заговорю. Очень боюсь боли, признаюсь честно, но как только вы расслабитесь, я нанесу удар, и ваша смерть лёгкой не будет. Не желая показывать свою ущербность и выдавать, что я не могу воздействовать на расстоянии, я незаметно коснулась своей ступнёй руки задыхающегося амбала. Он распростёрся на полу и уже сучил ногами в бессильной попытке вдохнуть. Его тело выгнулось, в лёгкие со взхлипом поступила порция долгожданного кислорода. Едва обретя способность дышать и осознанно передвигаться, он задом отполз от меня подальше. Женщина-целитель, любопытно, уже более заинтересованно протянул барон, будто его подчинённый не катался только что по полу при смерти, а что ты ещё умеешь? Зарабатывать деньги? И вас научу, я вздёрнула подбородок и плотнее завернулась в плед. Да, неудобно качать права, когда из одежды на тебе полтора предмета. Мужчина на троне хохотнул и покачал головой. Методы, что ты продемонстрировала лалике, мне не подойдут. У меня не только девочки работают. Мои ребята по сцене скакать и не будут. И не надо, я пожала плечами. Скажите мне, какие игры популярны среди мужчин? У меня как-то не было возможности узнать до сих пор. Игры? Странный выбор заработка. Ребята, во что вы играете на дежурствах? Да не мнитесь, все знают, что ночи длинны и скучны, и их надо чем-то занять. Кости нерешительно подал голос один из тех, что стоял у колонны. Карты, подал голос другой. О, оживилась я. И какие именно игры в карты существуют? 2 часа спустя я окуталась уже в бархатный пиджак барона. Плед я обвязала наподобие пляжного парео вокруг бёдер. Он был достаточно тонкий для такого манёвра и вполне заменил мне юбку. Стопка монет под моей правой рукой неуклонно росла. Именно поэтому мы перестали играть на раздевание, как поначалу предложила глава теневого бизнеса. Оставшись без пиджака и запонок, он решил, что не дело представать перед подчинёнными без под штанников, и перешёл на наличность. Я поставила его запонки и снова выиграла. Очко, торжествующе объявила я, выкладывая две дамы и короля к уже лежавшему на середине стола тузу. Дени, один из личных охранников барона, с отчаянным стоном вскрыл банк. Ага, так и знала я. 20. Не дотянули. Ну всё, хлопнул ладонью по столу барон. Я уже понял, что эта игра затягивает, и играешь ты в неё хорошо, но какой бизнес мы можем на ней построить? Аристократы в карты не играют, а у левых денег нет. Аристократы не играют в эти карты. Я развернула колоду веером по столу, замусоленные толстые картонки. С трудом гнулись, не позволяя тасовать, как я привыкла, в две стопки. Отресованы они были отвратительно, точнее, прештампованы на фабрике. Хорошо читались только цифры, крупные, почти во всю карту, и только в одну сторону, без отражения. Дамы угадывалась по шляпке, а валеты и короля различить можно было только по пузу у второго. А в те карты, что я предложу, будут «Если будут себя хорошо вести, я им еще и принцип рулетки объясню. Я, конечно, ни разу не механик, но мое дело – дать идею. А мат-часть пусть сами разрабатывают, ничего там нет сложного». Я поднялась, придерживая плед на поясе одной рукой, а пиджак на груди – другой. Пуговицы на нем почему-то шли в два ряда, а петель под них не было вообще. Так что достигнуться не получилось. Куда? рыкнул барон. Мне на плечо тут же опустилось тяжеленное ручище Денни. Обратно в бордель. Спать, послушно отчиталась я. После секундной заминки я уже вся похолодела, прикидывая, как меня запрут и будут пытать в надежде извлечь побольше идей разом. Теневой лидер разрешающе кивнул. Лопище исчезло. И я с тихим выдохом облегчения двинулась к дверям. Да, та я заберу с собой. Когда ваши люди закончат развлекаться, я жду её в оранжерее. Из неё выйдет неплохая шлюха, небрежно бросила я уже у выхода. Раскатистый хохот барона пустил мне по спине изморось. Ты не сдаёшься, девочка, не так ли? Своих не бросаем, да? Она того не стоит, предала раз, предаст снова. Держи друзей близко, а врагов ещё ближе, выдала я на это прописную истину и аккуратно прикрыла за собой тяжёлую дверь, хотя хотелось хлопнуть ею со всей дури. Дурацкий мир, дурацкая страна, ненавижу. Не так далеко от нас, на правом берегу, в белоснежном дворце, король нервно вышагивал по кабинету для малых переговоров. У рабочего стола присела на краешек стула для посетителей королева и постукивала острым ногтком по полированной столешнице. Его величество Ластер морщился, но молча продолжал протаптывать тропинку в пушистом восточном ковре. Мне обязательно здесь сидеть. Капризно надуло нижнюю губу ее величества Аннора. «У меня примерка на вечер назначена. Завтра прием в посольстве Провенца, а платье ей сидит отвратительно. Наверное, поменяю модистку». Король потер висок сложенными щепотью пальцами. Раньше он находил эту выпеченную губку прелестной и возбуждающей. А страсть жены к новым нарядам считал нормальной для любой женщины. Сейчас же. Его и то, и другое раздражало всё больше. На тряпки уходила порядочная доля доходов казны. К вам, лорд Доерти, постучав, слуга в ливрее перегнулся в поясе, выжидательно поглядывая на короля. Тот кивнул, разрешая впустить герцога. Глава службы безопасности склонился в поклоне. У меня для вас странные новости, ваше величество. Я признаться и сам в них не сразу поверил, но факт штука упрямая. Как вы знаете, в конце августа мы набрали новый корпус в академию, и вчера первокурсники приняли клятву верности трону. У нас появились сильные маги, у кого-то выше 7, оживился король. Низкий уровень магии выпускников его беспокоил. Случись что, страну и защитить некому. Разведка доносила, что в провинции В прошлом году в их академию поступила аж восьмёрка, а у них седьмой уровень хоть и был, но чёртовы заговорщики всё испортили. Жалко парня, такой потенциал. Нет, увы. Трое шестого уровня и восемь человек пятого. Тоже неплохо, сравнивая с прошлогодним набором. Но я хотел вам доложить не об этом. В смысле, не только. Ну не тени уже, рявкнул король Заметив, что Анора зевает, прикрываясь веером, и зачем только лобатряс-безопасник попросил её присутствовать, зная это же, что ей плевать на государственные дела, королеве лишь бы балы да приёмы организовывать. Простите меня, ваше величество, что потревожил вас и нежайше просил присутствовать при разговоре, но мне кажется, что эта новость в равной мере заинтересует вас обоих. Делиться ею с принцессой или нет это уже решать вам. Доэрти тоже заметил скуку, обуревавшую королеву, и перешёл к делу. Во время принесения присяги магические потоки устремляются к лицам королевской крови. В прошлом году их было 4. Король насупил бровями, намекая: "Не тени, выкладывай уже". Глава службы безопасности оттягивал выкладывание сути до последнего, ибо и сам до конца не понимал, Хорошая это новость или плохая, а гонца, принёсшего плохую, как известно, могут и наказать. Вчера клятва верности поступающих снова разделилась на четыре потока, как и всегда последние 17 лет. Королева вскрикнула и схватилась за сердце. Король на ватных ногах осел в так, кстати, подвернувшееся кресло. Дортиот шагнул назад к двери. «Врача позовите!» – приоткрыв створку, пробормотал он в пространство. Поспешно удаляющиеся шаги дали понять, что его услышали. «То есть она жива?» – пролепетала Анора, обмахиваясь отчетом с северных рубежей о работе шахт. Бумага смялась до нечитаемости, но отобрать ее король и не подумал. Ему бы самому не помешало немного свежего воздуха. Приоткрытые двери просочился лорд Оффаль, королевский лекарь. Доэрти заранее попросил его обождать неподалёку, предчувствуя, что после таких новостей королевской чете может понадобиться помощь специалиста. Ещё бы год считать одну из дочерей мёртвой, чтобы узнать о её здравии таким оригинальным способом. Но «Ну, а почему она не пришла к нам? Не написала хотя бы, пролепетала Аннора. После того, как лекарь произнёс над ней небольшое успокаивающее заклинание, король пожал плечами и почему-то уставился на главу службы безопасности, хотя вообще-то речь шла о его собственной дочери. Дойерти замялся, но вопрос ответить надо, но так, чтобы ещё и на плаху не угодить. Обстоятельства её гибели, то есть гибели той, что мы приняли за принцессу могли расположить её высочество к мысли, что в этом замешан кто-то из дворца, аптекарь осформулировал он наконец. То есть, Катраона решила, что это я приказал её убить, перевёл для себя витиеватую фразу король темнее лицом. Доерти напротив побелел и судорожно сглотнул в вдруг пересохшим горлом. И где она сейчас? Вот именно этого вопроса глава службы безопасности опасался больше всего, потому что ответ королю точно не понравится. "Ищем ваше величество", склонил голову лорд Доерти. "То есть, не знаете". Король вернулся к протаптыванию тропинки в ковре. Лорд Оффель отступил к стене, стараясь с ней слиться. Лишние свидетели личной беседы на столь деликатную тему рисковали вдруг получить назначение в отдалённую провинцию, а то и вообще пропасть без вести. Королевскому лекарю оставалось надеяться только на собственную безупречную репутацию. В его преданности короне никто бы не посмел усомниться, потому король и не обращал внимания на постороннего в кабинете. Вы же объявляли в розыск ту девицу, что вроде как её убила и сбежала. Неужели не нашли? Лорд Доерти сокрушённо покачал головой. Юный лорд, то есть капитан Саливан, даже пустился слух, что принцессу убили, чтобы выманить Беглянку, но бестолку. Она оказалась слишком умна и не поддалась на провокацию. Король, несмотря на гнев, довольно фыркнул. Так моя же кровь, пусть и порченная, ущербная, а всё равно порода чувствуется, с гордостью заметил он. а капитану твоему уши оборвать надо. Не был бы героем-спасителем на Ирин, услал бы на морскую границу остров какой патрулировать». Глава службы безопасности только вздохнул, вспомнив, сколько сил ему и департаменту стоило замять неудобный слух. Мальчишка ляпнул, не подумав, а они потом месяц разгребали и доказывали. «Теперь вот это еще напасть с четырьмя потоками». Ну, разделились и ладно. Так весь преподавательский состав академии заметил нестыковку. Промолчали, конечно, но надолго ли принцессу найти? Срочно, озвучил мысли лорда Доерти, король. Привезёте во дворец, тут решим, что с ней дальше делать. Безопасник склонился в уважительном поклоне и покинул кабинет. Лорд Оффал собирался было последовать его примеру. но не успел. А ты задержись. А кликнул его король, и лекарь обречённо вернулся в кабинет. Я прекрасно помню отчёта капитана Саливана о расследовании. Девица пересекла лес, села в поезд, помаячила на посту охраны и сгинула на левом берегу. Ты мне как объяснишь, что больная принцесса, которую лечили всем целительским крылом академии, скачет по поездам или сам, как юная козочка, Лорд Оффол недоумённо заморгал. "Это невозможно, ваше величество. Я лично не один раз осматривал принцессу и могу вас заверить, что её заболевание неизлечимо. Подобные случаи не раз были описаны в научной литературе, и случаев позитивного исхода не зафиксировано". "Так где, я тебя спрашиваю, Катраона, если в столицу приехала не она?" рявкнул король. Целитель пожал плечами. "Увы, ваше величество, я всего лишь скромный лекарь. Расследование и поиск пропавших не по моей части. К моему великому сожалению. Иди", махнул рукой король, устало опускаясь в своё кресло с резной высокой спинкой. "Ясно всё с вами". Склонившись в поклоне, лекарь поспешно покинул звенящий от напряжения кабинет. "Так я не поняла, где наша девочка?" похлопала глазами Аннора. Король тяжело вздохнул. У тебя, кажется, примерка, дорогая, не стоит её пропускать. Моя драгоценная супруга обязана блистать, как и всегда. Довольно зардевшись, королева выплыла за дверь вслед за остальными. Король уронил голову на стол, вытянул руки вперёд и несколько раз соданул по столешнице кулаком. Везде идиоты. Никому ничего доверить нельзя.